Ливонский орден был в полном разложении, немцы, избалованные долгим миром, отвыкли от войны, а большинство народонаселения, состоя из порабощенных чухон и латышей, готовы было безропотно покориться власти Москвы. Иван Васильевич колебался между тем и другим предприятием и решился на то и другое разом, хотя сам более склонялся к последнему. Это раздвоение военных сил, в р е д и л а расправе с Крымом, несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали русским. В союзе с Москвою были днепровские казаки, которые тогда усиливались с каждым годом. Предводителем у них был князь Дмитрий Вишневецкий, один из потомков Гедемина, человек храбрый, предприимчивый и до чрезвычайности любимый подчиненными. Он просил прислать ему войско и предлагал московскому царю свою службу со всеми казаками, с Черкасами, Каневым, с Казацкую, Украиною, на правом побережье Днепра, составлявшую ядро той малой России, которая через столетия поклонилась другому московскому царю. Вишневецкий, хотя считался подданным великого князя литовского и короля польского Сигизмунда Августа, но не обращал внимания на запрещение последнего воевать с татарами и действовал совершенно независимо со своими казаками. В это время в Крыму и в степях между ногаями свирепствовали разные естественные бедствия. Сначала жестокий холод, потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на людей. Современники говорили, что во всей Ордене осталось десяти тысяч лошадей. Из Москвы в 1557 году казакам был послан дьяк Ржевский с отрядом. Он соединился с тремястами казаков, разорил ислам Кермень и Очаков, разбил татар и бывших с ними турок. По удалении Ржевского Девлет-Гирей пошел с ордою на Вишневецкого, который тогда укрепился на острове Хортице. То был зародыш Запорожской Сечи, которая через несколько лет утвердилась ниже Хортицы, на другом острове, Тамаковке. Вишневецкий 24 дни отбивался от х а н ы и, наконец, прогнал его. В следующем 1558 году Сильвестр и бояре его партии убеждали Ивана двинуть все силы на Крым и самому идти во главе. Сильвестр, желая отвлечь его от Ливонской войны, Резко охуждал ее, особенно за варварский образ, с каким она велась, за истребление старых и малых, за бесчеловечные муки над немцами, совершаемые татарами, распущенными по Ливонской земле под начальством Шигалея. Сильвестр называл Ливонию бедную, обижаемую в д о в и ц е Иван, как прежде, колебался, слушал с большей охотою советы противников Сильвестра. не думал в у г о ж д е н и и последнему щадить Ливонии, однако не совсем решался действовать вразрез с ним и людьми его партии. Он ограничился полумерами. Царь принял в свою службу Вишневецкого, подарил ему город Белев, но приказал ему сдать королю Черкаса и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. Он отправил брата Адашева, Данила, с пятью тысячами человек на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон, но сам не двинулся с места и не посылал более войск. Между тем обстоятельства стали еще более благоприятствовать Москве. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владение д е в л е т г е р е я с востока. В Крыму в довершение всех н е с ч а с т и й поднялось междоусобие, Недовольные Девлет-Гиреем Мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тахтамыш-Гирея. Покушение это не удалось. Тахтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму. Царь Иван этим не воспользовался. Данил Адашев спустился на судах по Пселу, потом по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма, а черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Но так как новых московских сил не было против него послано, то дело этим и ограничилось. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена. Надо бы заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена представлялось более удобство, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые, естественно, были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар. Крымский вопрос еще более разъединил царя Ивана с людьми Сильвестровой партии. Их влияние, видимо, упадало. Ливонская война велась против желания многих, хотя некоторые из них, исполняя долг службы, не только участвовали в ней, но даже своими подвигами решали ее в пользу Москвы. Рыцари претерпевали поражение за поражением, город сдавался за городом. Наконец, в 1559 году Ливонский орден заключил договор с Сигизмундом Августом, по которому отдавал ему часть своих владений и просил содействия против московского государя. Это событие готовило неизбежное столкновение с Польшей. И уже Сигизмунд Август в следующем 1560 году писал царю Ивану, что должен будет оружием защищать страну, которая отдалась ему в подданство. Царь отвечал на это высокомерно, называл ливонцев, отдавшихся Сигизмунду Августу, изменниками и требовал, чтобы Сигизмунд Август вывел своих воевод из ливонской земли. Русские, между тем, продолжали счастливо войну с Ливонией. В этой войне отличались преимущественно друзья Сильвестра – Курбский и Данила Адашев. В это время в московском правительстве совершился решительный перелом. Враги с и л ь в е с т р а и Адашева постепенно довели царя до того, что он решился сбросить с себя опеку. Главными врагами Сильвестра были Захарьины – и вооружили против него сестру свою, царицу Анастасию. Царь, нашептывали Ивану, должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться, а если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он только почтен честью царского председания, а на деле не лучше раба. И пророк сказал, горе граду тому, им же м н о з и обладают. Русские владетели прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих м и л о в а т и казнить. Священнику отнюдь не подобает властвовать и управлять. Их дело — священнодействовать, а не творить людского строения. В довершении всего Ивана убедили, что Сильвестр — чародей, силою волшебства опутал его и держит в неволе. Сторонники Сильвестры сознаются, что Сильвестр обманывал царя, Представлялся в глазах его богоугодным человеком, облеченным необыкновенную силу и чудотворение, что н а д н и м словом дурачил царя ложными чудесами и оправдывает его поступки только тем, что все это делалось для хороших целей. Враги Сильвестра также представляли его царю чудотвором, но только получившим силу не от Бога, а от темных властей. Такой путь мог всего скорее поколебать суеверного царя. Сильвестра не терпели многие за его проницательность и желали удалить его для того, чтобы невозбранно можно было брать посулы и умножать всякими способами свое достояние. Уже охладевший к Сильвестру царь решительно разошелся с ним по случаю своего путешествия по монастырям с больною женою, предпринятого зимою в конце 1559 года, Тогда произошло у царя с Сильвестром и Адашевым какое-то крупное столкновение, подробностей мы не знаем. На него намекает царь в одном из писем своих к Курбскому. Известно только, что Сильвестр и его друзья старались удержать Ивана от путешествия по монастырям и от принесения благочестивых обетов. Но после этого столкновения и Сильвестр, и Адашев сами нашли невозможным оставаться при царе. Сильвестр, вероятно, тогда уже овдовевший, удалился в какой-то отдаленный пустынный монастырь, а Алексей Адашев отправился к войску в Ливонию. В этом деле участие Анастасии почти несомненно. Сторонники с и л ь в е с т р а по поводу его удаления сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим от злобы царицы Евдоксии. До царя доходили все эти толки, еще более раздражали его против прежних опекунов. Но примирение с ними было бы еще возможно, если бы не случилось рокового обстоятельства. В июле 1560 года царица Анастасия, уже давно хворавшая, перепугалась пожара, опустошившего всю Арбатскую часть в Москве. Болезнь ее усилилась, и она умерла 7 августа, оставивши после себя двух сыновей, Ивана и Федора. Царь был в отчаянии. Народ сожалел об Анастасии, считая ее добродетельную и с в я т о ю женщину, так как она отличалась набожностью и благотворительностью. Понятно, что с потерей любимой особы стали царю ненавистнее те, которые не любили ее при жизни. Этим воспользовались враги и начали уверять царя, что Анастасию извели лихие люди, Сильвестр и Адашев, своими чарами. Друзья сообщили об этом, т о т ч и с тому и другому, последние через посредство митрополита Макария, просили суда над собою и дозволение прибыть в Москву для оправдания. Но враги не допустили до этого. Если ты царь, говорили ему, допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих. Да кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют каменьями. Хоть бы этого не случилось, опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Эти негодные чародеи уже держали тебя, как будто в оковах, повелевали тебе в меру есть и пить, не давали тебе ни в чем воли, ни в малых, ни в больших делах. Не мог ты ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если бы не было их при тебе, при таком славном, храбром и мудром государе, если бы они не держали тебя, как на узде, ты бы почти всею вселенную обладал. А то они своим чародейством отводили тебе глаза, не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Только допусти их к себе, тотчас тебя о слепят. Вот теперь, отогнавши х их от себя, ты истинно пришел в свой разум, открылись у тебя глаза, теперь ты настоящий помазанник Божий. Никто иной ты сам один всем владеешь и правишь». Так говорили не только шурья т царя и некоторые бояре, но и те духовные, которые проповедовали из своих корыстных видов деспотизм всякого рода и старались угождать земной власти ради личных выгод. Это были все так называемые осифляне. Всего более ерились против Сильвестра Васиан, чудовский архимандрит Левкий и какой-то м и с а и л Сукин. Царь созвал собор для осуждения Сильвестра. Епископы, завидовавшие возвышению Сильвестра, пристали к врагам его, когда видели, что и царю угодно было, чтобы все высказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий заявил, что нельзя судить людей заочные, что следует выслушать их оправдание. Но угодники царя завопили против него, нельзя допускать ведомых злодеев и чародеев. Они царя околдуют и нас п о г у б и т Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отвезен туда на тяжелое заключение. Но положение его там не могло быть очень тяжелым. Игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, как оказывается, сходившийся в убеждениях с Сильвестром. С тех пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени. От Сильвестра осталось сочинение «Домострой», заключающее в себе ряд наставлений сыну религиозных, нравственных, общежительных и хозяйственных. В этом сочинении, которое драгоценно как материал для знакомства с понятиями, нравами и домашним бытом древней Московской Руси, Встречаются любопытные черты, объясняющие личность Сильвестра. Мы видим человека благодушного, честного, строго нравственного, доброго семьянина и превосходного хозяина. Самая характеристическая черта домостроя — это заботливость о слабых, низших, подчиненных, и любовь к ним не теоретическая, не лицемерная, а чуждая риторики и педанства, простая, сердечная, истинно христианская. Как следует свою душу любить, — поучает л он, — так следует кормить слуг своих и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и расспрашивают своих слуг и подчиненных об их нуждах, об еде и питье, об одежде, о всякой потребе, о скудости и недостатке, об обиде и болезни. Следует помышлять о них. Пищись, сколько Бог поможет от всей души, все равно как о своих родных. Вот такие-то правила внушались и царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых явно видно желание дать народу как можно более льгот и средств к благосостоянию. Автор домостроя осознает гнусность рабства, сам лично уже отрешился от владения рабами, и тоже заповедует сыну. «Я не только всех своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами, а домочадцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужеского и женского пола и рабов в Новгороде и здесь, в Москве, я вскормил и вспоил до совершенного возраста и выучил их, кто к чему был способен, многих выучил грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, а некоторых научил торговать разную торговлею. Твоя мать воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу, наделила приданым и замуж п о в ы д а в а л а а мужеский пол поженила у добрых людей. И все те дал Бог с в о б о д н ы многие в священническом и дьяконском чине, в одьяках, в п о д ь я ч и х во всяком звании, кто к чему способен по природе и чем кому Бог благословил быть. Те рукодельничают, те в лавках торгуют, а иные ездят для торговли в различные страны со всякими товарами. И Божью милостью всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей. и людям от нас не бывало никакой тяжбы, во всем нас до сих пор соблюдал Бог. А от кого нам, от своих воспитанников, бывали досады и убытки, все это мы на себе понесли, никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил. И ты, дитя мое, так же поступай, всякую обиду претерпи, Бог тебе все пополнит». Нигде у Сильвестра не видно того поклонения монастырю и безбрачию, которое, как известно, проповедовали благочестивцы. Если он советует давать милостыню в монастыри, то только на заключенных там, равно как на содержавшихся в тюрьмах и больницах. Но он враг всякого разврата и бесчинства. Я, пишет он, не знал никакой женщины, кроме твоей матери. Как мы с нею обещались, так я и сдержал свое обещание. И ты, дитя мое, храни законный брак, и, кроме жены своей, не знай никого, берегись пьянственного недуга, от этого порока все зло. И царю Ивану без сомнения подавал Сильвестр такие советы, и они, конечно, тягостны были для горячей и порывистой натуры Ивана. Идеалом государя, до которого хотел возвести Сильвестр Ивана, был трезвый, строго нравственный, деятельный и благодушный человек, По освобождении от уз с и л ь в е с т р а в учения, Иван, пьяный, развратный, кровожадный, как мы увидим, показал собою прямую противоположность этому идеалу. Вместе с падением Сильвестра постиг конец и а д а ш е в а Сначала ему велено было оставаться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре царь приказал перевести его в Дербт и посадить под стражу. Через два месяца после своего заключения он заболел горячкой и скончался. Естественная смерть избавила его от дальнейшего мщения царя, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. Долговременная близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести большие богатства, но он не оставил после себя никакого состояния. Все, что приобретал, — Раздавал он нуждающимся.